Глава одиннадцатая Возвращение Стеннета Аврелара домой оказалось для всех неожиданным. Известие о его отказе от должности поразило его родной округ. «Странный у тебя отец!» — говорили друзья Лейну, а тот в ответ только хмурился и молчал. Когда стало известно о смерти епископа, и о том, что преемником он назвал именно Аврелара, Лейн злился и все время бормотал, что его отец совсем не тот, каким кажется. Он был уверен, что никто просто не знает всей слабости и ничтожности духа его отца. Когда же заговорили о том подвиге, который совершил Стеннет в столице, Лейн искал способы обмануть других в подобной игре и не находил. Однако, слушая слова других, он невольно привыкал к мысли о будущем своей семьи и находил пользу для себя. «Он не может упустить подобный шанс», — думал Лейн, и строил планы о жизни в столице. Когда Лейн узнал, что отец возвращается, снова разозлился. Теперь ему казалось, что Стэн не только слаб, но еще и глуп. Поэтому он встретил родных с крайне недовольным видом. Но как только дверь открылась, и радостный Артем вбежал в дом, растерялся. В полном недоумении он наблюдал, как порог преодолело инвалидное кресло. Блеснули черные глаза и зловещая усмешка. Тёмный уже был не в духе от усталости. — Привет, Лейн! — спокойно проговорил Стэн. — Это Ричард, и он отныне будет жить с нами. Ричард, это Лейн, мой старший сын. — Как я и думал! — ехидно прошипел Ричард, глядя на юношу своих лет. — Коль младший гений — старший бездарь. «Что?» – злобно взвыл Лейн и хотел даже броситься на парализованного наглеца. Но крепкая рука отца остановила его. «Спокойно, Лейн. Он просто специфически смотрит на вещи». Проговорив эту туманную фразу, Стэн сразу обратился к Ричарду. «Это очень грубо по отношению к сводному брату. Извинись, пожалуйста». «Но он действительно слишком обычный». чтобы не называться бездарным, — пробормотал Ричард. Лейн уже его не слушал. Он взволнованно посмотрел на отца. «Сводного? Хочешь сказать, что этот хам твой сын?» Настала очередь Стэна лишиться дара речи. Для него было очевидно, что он не мог иметь внебрачных детей, особенно такого возраста. Но, видимо, Лейн смотрел на всё иначе. Ричард сразу залился смехом, буквально вздрагивая от приступа хохота. «Ричард наш брат. Папа подписал все нужные бумаги, чтобы он стал им», заявил Артем, чуть мурясь «И лично я очень рад, что теперь он будет с нами». При этом мальчишка обнял Ричарда. который продолжал смеяться и тем самым унял нервный смех тёмного. «Я усыновил Ричарда», – спокойно пояснил Стэн и тут же вновь обратился к подопечному. «Ты наверняка устал. Хочешь отдохнуть или осмотреть дом?» «Я бы немного полежал», – признался Ричард. «Спина болит». Стэн просто кивнул и молча покатил коляску к гостевой комнате на первом этаже. «Тут, правда, всё довольно скучно. Если захочешь что-нибудь изменить, не захочу», перебил его Ричард, даже не дослушав. «Зачем что-то менять, если я всё равно скоро умру?» «Я хочу, чтобы ты менял и делал всё, что захочешь для себя сейчас, не думая о том, что будет после». «Похоже, ты дурак», смущенно прошептал Ричард и, легко перебравшись на постель, Буквально упал, позволив себе расслабиться. «Большая кровать, это очень хорошо», – прошептал он. «Можно я посижу с тобой?» – спросил маленький Артем, заглянув в комнату. «Ричард устал, дай ему отдохнуть». «Пусть остается», – уверенно заявил темный. «Я ему почитаю, да и говорить с ним мне всегда приятно». Стэн кивнул. Это было единственное, что он мог сделать. Просто принять волю Ричарда и дать ему право решать самому. Стэн хотел поговорить с Лейном и попытаться ему всё объяснить. Однако тот успел уйти, в очередной раз хлопнув дверью. Стэн вздохнул и принялся разбирать бумаги, которые накопились дома. Солнце уже клонилось к закату. И идти в город в свой рабочий кабинет было глупо не собирался же он там ночевать поэтому он посмотрел отчеты и поужинал с сыновьями правда безлейно ибо тот так и не вернулся если я не хочу участвовать в миссиях неуверенно спросил Ричард вечером мне можно отдохнуть или я все же обязан не обязан «Отдыхай, сколько сочтёшь нужным. Но если решишь заняться чем-то другим, я тебе помогу». Ричард явно такого не ожидал. «Я правда могу не сражаться?» «Да, ты ведь свободный человек. Ты даже обед ордену не давал, а просто являешься сотрудничающим лицом. Может, раньше тебя могли запугивать и заставлять?» Но теперь я никому не позволю это сделать. А если захочу, я могу вообще ничего не делать для Ордена. Имеешь полное право. Главное, не действовать против него. Ричард хмыкнул, явно собираясь подумать над этим, но уже через пару минут вся серьёзность исчезла с его лица. Подобно беспечному ребёнку, он весело смеялся, болтая с Артемом. А после они ещё и устроили своеобразную игру, пытаясь догнать друг друга, пока коляска не врезалась в одну из тумб, а старинная ваза не слетела с неё. И ребёнок, и подросток испуганно посмотрели на стэна перечитывавшего один из отчётов. «Я понял. В гостиной нужно очистить пространство», только и сказал Стэн, посмотрев на них. «Не волнуйтесь, я все уберу». «Я могу и сам», – поспешно выпалил Ричард, словно стараясь загладить вину. «Не сомневаюсь», – усмехнулся Стеннет. «Но ты еще успеешь побыть за старшего. А сегодня у меня на это есть время, так что не беспокойтесь». Все еще немного сконфуженные ребята скрылись в комнате Ричарда. Убирая осколки... Стен отчетливо слышал голос тёмного, читающего мальчишке очередную историю, но вскоре Ричард тихо позвал Стена. Артем спал под боком у парня, тихо посапывая. Он уснул. Его ведь надо накрыть чем-нибудь тёплым, а то замёрзнет, робко прошептал он. Он очень беспокойно спит, так что я отнесу его к себе. «Нужно будет придумать тебе способ подниматься наверх. Мало ли что понадобится». «Ты и так делаешь для меня очень много». Стэн не стал спорить, предпочитая дать этому юноше время, чтобы свыкнуться с новой жизнью. «Ты сам-то не замёрзнешь?» Уточнил Стэн, вспомнив, что здесь было лишь лёгкое одеяло, а дом был протоплен слабо. «Нет, всё хорошо». Стэн кивнул, бережно забирая маленького Артема, однако вскоре вернулся с тёплым шерстяным покрывалом, которое просто положил на край кровати. «На всякий случай», – прошептал он, и, пожелав черноглазому доброй ночи, оставил его одного. Беспокоиться было не о чем. У Ричарда всё было прямо в комнате, и Стэн уже успел убедиться – что действительно ничего, кроме одеяла, не забыл. А сам Ричард настолько ловко владеет собой и своим телом, что легко справиться сам. «Если что, зови», — добавил Стэн. «Я еще поработаю тут, внизу. Хочу дождаться Лейна». «Жалко все же, что ты отказался от должности», — внезапно прошептал Ричард. «Из тебя получился бы хороший епископ». «Может, хороший, но очень наивный», — усмехнулся Стэн. «Это да». Ричард тут же рассмеялся. «Ты в этом смысле просто идиот», — проговорил он и тут же испугался. «Извини, я...» «Расслабься, я прекрасно знаю, о чем ты, и помню». что в этом есть твоя правда, так что не делай такое лицо. Не будь таким добрым, за языком мне нужно учиться следить». «Учись», — вновь усмехнулся Стэн и тихо вышел, понимая, что с этим юношей не так уж и трудно, как казалось на первый взгляд. Однако самому Ричарду было тяжело. Он хорошо понимал, что ему желают добра, но не знал. как к этому относиться. Ему было куда проще среди настороженных людей, которым легко можно было язвить и играть роль злобного гения. Здесь же он чувствовал вину всякий раз, когда надевал маску. И совсем не умел выражать свои чувства, не знал, о чем говорить и чего ждать. Его принимали так, как никто никогда не принимал прежде. Вот он и смущался, и терялся, сталкиваясь с искренней открытостью отца и сына. Но не думать об этом, не спать он не мог, потому что долго читал, прислушиваясь к тишине за стеной. И когда под утро вернулся Лейн, хлопнув дверью, Ричард точно знал, что Стэн уже поднялся к себе. Ричард ждал его, И пока Лейн гремел тарелками на кухне, в дверях возникла коляска. «Ты зачем так шумишь? Твои все спят!» Лейн обернулся. «И что?» – спросил он не очень трезвым голосом. но ну, ты и говнюк, однако. Отец тебя ждал!» Лейн рассмеялся. «Ты мне будешь нотации читать? Кто ты вообще такой?» «Отныне я твой старший брат!» Невозмутимо отозвался Ричард. Насмешливый Лейн решил проучить незнакомого наглеца с чёрными глазами и замахнулся, чтобы показательно стукнуть собеседника. Ричард не растерялся. Стоило Лейну вскинуть руку, как Ричард её поймал и с силой сжал запястье, заставив молодого послушника вскрикнуть. Мои руки заменяют мне ноги, так что мне хватит силы не только остановить тебя, но и переломить тебе кости за дерзость. Сказав это, Ричард еще сильнее вцепился в руку сводного брата и тут же отпустил, оставляя на месте пальцев заметные кровоподтеки. «Иди спать, а завтра будешь извиняться за свой эгоизм. Уверенно велел ему Ричард и тут же развернул коляску, покатив ее назад к себе. «Не боишься, что я тебя изгоню?» — крикнул ему вслед Лейн. «Селенок не хватит!» — прошептал Ричард и скрылся, чтобы, наконец, лечь спать. Эта маленькая перепалка оживила его, придала сил. В конце концов он сейчас вел себя так, как привык вести себя с другими. Ему даже было приятно с кем-то повздорить, надеть маску и показать себя с тёмной стороны. Если, конечно, так можно было выразиться. Лейна же это только раздражало. Но спать он всё-таки пошёл. На рассвете Стэн нашёл всех своих сыновей в постелях. Маленький Артем спал, обнимая подушку. Ему Стэн нежно поправил одеяло и поцеловал мальчишку в лоб. Лейн спал прямо в одежде, явно буквально рухнув в постель. Глядя на него, Стэн тяжело вздохнул, понимая, что явно дал сыну слишком много свободы, стянул с вредного ребёнка ботинки и набросил покрывало. Ричарда он нашёл крепко спящим с книгой в руках. Тёмный укрылся тёплым покрывалом и сопел, прячась в нём по самый нос. Аккуратно забрав из рук воспитанника книгу, Стэн положил денежную купюру вместо закладки и тихо ускользнул на работу. Настоящая забота почти всегда совершенно невидима. Её движет уважение к чувствам и делам другого. Так и Стэн. Старался помогать своим детям и делать всё, чтобы они знали, что их всегда ждут дома. Всё остальное было в руках мальчишек. Экзорциста же ждала работа. Первым делом он занялся разбором бумаг, но ещё до полудня закончил с большей их частью и отправился по своим небольшим делам. Он посетил местный госпиталь, глава старого сооружения торопливо засуетился, Увидев главу экзархата, невольно улыбаясь, Стэн сразу заверил его, что пришел по личным вопросам. Первым делом он сказал, что его самого нужно взять на контроль по алкоголю и все результаты отправлять в столицу. «А какие должны быть результаты?» Едва слышно спросил врач. «Что за вопросы?» – негодовал Стэн. «Настоящими». «Какими бы они ни были, или вы тут фальсификацией занимаетесь?» «Нет, нет, конечно нет. Что вы? Просто речь же о, о вас?» «Речь о законах Ордена, а они едины для всех», — объявил Стэн и решил не переходить ко второму вопросу, а просто спросил, кто в госпитале профилируется по поражениям тьмой. ему ответили боясь уже задавать вопросы. Стэн просто отправился к указанному врачу. Это оказался уже известный ему, постоянно требующий чего-то, Дилан Гарден. Стэнет уважал этого человека, старательно пытающегося найти все самое лучшее для своих пациентов. «Вот, вы видите, в каких мы условиях?» Тут же спросил он, увидев Аврелара. «Я повторюсь». «Потерпите еще немного. Ремонтировать это здание невыгодно, а строительство нового мы начнем буквально через пару недель. Надеюсь, вы видели проект?» «Проект?» – удивился Дилан. «А он существует?» «Да, я его даже утвердил перед отъездом. Новый госпиталь будет построен возле собора прощения. Он уже давно должен был к вам попасть для ознакомления. К тому же я настаивал, чтобы проектировщики учли пожелания врачей. «Видно, мне специально ничего не сказали», — огорченно прошептал Дилан. «Не волнуйтесь. Все, на что вы жаловались, в том проекте учтено. Но все же посмотрите и сообщите мне, если будете с чем-то не согласны». Дилан кивнул. «Я ведь думал, что вы мне врёте, просто чтобы я перестал просить ремонта!» Стэн только усмехнулся. «Вообще, я по личному вопросу. Мы могли бы поговорить?» Дилан кивнул и пригласил экзорциста в свой кабинет. Стэн хотел шагнуть за ним, но обернулся, ощутив чей-то взгляд. На него смотрела девушка, которая поспешно отвернулась краснее. Она показалась ему удивительной, белокурая, синеглазая, с робкой улыбкой на пухлых губах, словно маленькое чудо. Но этот её взгляд он счёл иллюзией, назвал своей выдумкой и поспешил продолжить путь. Вот только ангельское создание в строгой сутане действительно смотрело на него, не понимая. что такие, как он, избегает женских глаз далеко не просто так. Впрочем, сейчас Стэна волновала совсем другое. «О чем вы хотели поговорить?» – поинтересовался Дилан. «У вас есть повреждения после битвы в столице?» «Нет, у меня было только истощение, симптомов которого я давно уже не чувствую». Это действительно удивительно. Но зачем тогда вам я? Вы когда-нибудь работали с Тёмными? Дилан удивлённо распахнул глаза. Видимо, нет, но, надеюсь, вы ничего против них не имеете? Речь о Тёмном из Ордена. Почти. Он не приносил клятву, но подписал договор о сотрудничестве и сражался как заклинатель с раннего детства. «За то, что он моралью свой, я ручаюсь». Понимая, что Дилан заинтересован, Стеннет протянул ему документы. «Здесь значится имя Нор Селтас, но сейчас он Ричард Аврелар, мой приемный сын». Дилан удивился еще больше, листая карту. «Он не может ходить из-за повреждений, оставленных печатью изгнания, Продолжал Стэн. Он оборвал цикл и потому ещё жив. Однако процесс медленно продолжается, распространяясь по его нервам. Как мне сказали, его нервная система погибает под действием незавершённой печати. «Я вижу. Но мы не сможем восстановить погибшую ткань и поставить его на ноги», ответил врач с восторгом, изучая бумаги. очень радуясь чему-то совершенно новому. «Я понимаю, но, быть может, есть способ замедлить процесс. В столице ему пророчили весьма короткую жизнь и страшную смерть». «Да, я вижу, тут все написано», — пробормотал Дилан, а потом, подняв глаза, спросил. «Ему не помогли в столице, и вы думаете, что я здесь смогу ему помочь?» «У них там не горят глаза», — ответил Стэн, вставая. «Вы просто подумайте, и если будут идеи, сообщайте мне». Стэн знал, что зажигает в этом человеке искру и понимал, что эта искра может свершить чудо. Он даже жалел, что не догадался сразу пойти к этой страстной горячей личности. Это было первое небольшое дело Стэна. Затем он отправился в боевой отдел, где тренировались, дежурили и готовились к миссиям боевые команды его города. Ему нужен был один из них, самый лучший, по его мнению. «О, Стэнет!» приветствовал его этот самый лучший, усмехаясь. «А, «Э, пришел узнать о сыне?» «И это тоже», — спокойно ответил Стэн. «Как он тут, в моё отсутствие, ничего не натворил?» «Ох, сложный он. Слишком большого мнения о себе. Благо, он действительно способен на многое. Так-то всё спокойно, но, боюсь, с его гонором у него будут проблемы с командой. Значит, они его чему-нибудь научат». но вообще я хотел попросить взять меня в команду воин пораженно уставился на начальника Не смотри на меня так джент Меня отпустили из столицы завершать свои проекты только при условии что я потом вернусь в боевой отряд а я просидел в кабинете не один год Жендар орс знавший тенната еще мальчишкой послушником. присвистнул. «Ага, ну да. После того, что ты сделал, было бы глупо оспаривать твое право находиться в элите Ордена». Стэн жалобно посмотрел на коллегу, будто умолял не иронизировать. «Вообще-то ты совершил невозможное». «Я сделал это случайно». «Благодаря большому везению!» — пробормотал Стэн. «Так ты возьмешь меня? Шутишь? Ты мой начальник. Имеешь право делать, что захочешь. Ты меня не понял, джент Я прошусь под твое командование. Возьмешь ли ты меня в команду рядовым мечником?» «Рядовым? Стэн, не смеши меня!» Ты первоклассный боец, и там, куда ходят рядовые мечники, тебе даже меч не понадобится. Но я буду звать тебя на все сложные случаи, раз уж ты хочешь практики. И на том спасибо. Кстати, видел перемены в статистике?» Стэн кивнул. Повсеместно участились атаки тьмы первого и второго класса. Мы это даже обсуждали в столице. Но пока сочли это эпизодической проблемой. Системности у этих атак пока никто не выявил. «Да какая там система? Просто тьма становится сильнее, а мы остаемся на том же уровне уже много веков». «Ну а что я могу сделать?» Вздохнул Стэн, пожимая плечами. «Стать епископом? Или хотя бы паладином?» Жент был явно раздражен, словно собеседник относился к вопросу несерьезно. «Почему я?» — тут же спросил Стэн, действительно не понимая. «Если бы ты мог увидеть себя моими глазами, то сразу понял бы, что твое место не в этой дыре, да и оружие твое, не меч!» — уже куда мягче проговорил опытный боец. «Не меч?» «А что тогда?» «Твоя душа!» Рука Женда легко хлопнула Стенета по плечу. «Ты сам и есть оружие! Жаль, что ты этого еще не понял!» Стэн действительно этого не понял и не мог понять. По крайней мере, сейчас.